Глава 7 Здесь Кристина повествует о том, как она ответила трем дамам. Когда закончились речи трех дам, которые я слушала с великим вниманием, досада, обуревавшая меня до их прихода, полностью рассеялась, и я немедленно бросилась к их ногам и не встала на колени, но вся распласталась подли них, отдавая дань уважения их величию, целуя землю у их ног, и почитая, как славных богинь. Свою речь к ним я начала так. «О, дамы царственного достоинства, небесной ясности, земного света, источники райские и блаженных радость, как вышло, что ваше высочество соблаговолились не зайти с ваших папских престолов и сияющих тронов, чтобы добраться до скоромного и темного жилища простой и невежественной ученицы?» Разве сможет она подобающе отблагодарить за такое великое благоволение? Ибо дождь и роса ваших сладких речей, сошедшие на меня, уже смягчили сухость моего разума, и он уже чувствует, как внутри него проклюнулись ростки, что принесут благостные плоды с восхитительным вкусом. Как была мне уготована такая милость? И каким образом я получила такой дар, по вашим словам, построить и произвести на свет этот новый град? Я не святой апостол Фома, воздвигший на небесах по милости Божьей роскошный дворец для короля Индии. Слабый дух мой не ведает ни строительных приемов, ни расчетов, я не изучала ни науку, ни технику кладки, а даже если бы и стало возможным мне постичь эти материи, откуда возьмутся силы в моем слабом женском теле, чтобы осуществить такой великий замысел? И все же, мои достопочтимые дамы, вопреки тому, что это удивительное известие меня так озадачило, Я знаю, что для Господа нет ничего невозможного, и я не должна сомневаться, что за какое бы дело я ни принялась с вашим советом и вашей помощью, оно не может не быть доведено до конца. Всеми силами я славлю Господа и вас, мои дамы, оказавшие мне такую великую честь и доверившие мне такую благородную задачу, которую я принимаю с великой радостью. Вот я пред вами, слуга ваша, готова за вами следовать. Приказывайте, и я повинуюсь, и да поступят со мной по вашим словам.